Глава 11. Семь месяцев полуночная мечта кружила по полинезийским водам. Но не радиака. Ах, вовсе нет. Белым господам самим нравилось странствовать. Таити, Самуа, Тонга, Фиджи, новые гибриды, острова Гильберта и Маршальские острова. Ужасные Малонезийские острова, большие и малые группы островов, Коралловые атоллы и появившиеся в результате деятельности вулканов выступы суши посреди океана – все они видели. Со всеми этими местами у них связывались воспоминания о чем-нибудь новом и прекрасном. Путешественники всюду приобретали бесчисленное множество вещей – посуду, оружие, украшения и фетиши туземцев. Яхта напоминала этнографический музей, где хороший специалист нашел бы богатейший материал для исследований по истории и культуры. Один только Ака ничего не добился – Некоторые маршруты, правда, были проделаны специально ради него, но они дали столь же ничтожные результаты, как и расспросы моряков и туземцев. Единственное, что удалось выяснить, было таинственное исчезновение Сигала, об этом Фред Кэмпстер вычитал в каком-то мореходном журнале. Погиб ли или умышленно медлил с возвращением, не желая сообщать результаты плавания, этого никто не знал. Закупоренная бутылка с завещанием Сигала еще блуждала по океанским просторам. либо валялась на побережье какого-нибудь необитаемого острова. А как мало нужно было, чтобы Ака попал домой? Однажды они прошли мимо Ригонды на расстоянии 80 морских миль. Будь снее погода, глаз Ака, может быть, рассмотрел и узнал бы вершину самой высокой горы своей родины. Если бы сильнее подул восточный ветер. Если бы течение чуть больше отклонило яхту от курса на запад. Фреда Кэмпстера это дело даже немного интересовало. Открытие неизвестного острова не осталось бы без внимания в мировой печати, имя открывшего его вошло бы в историю. Но открытие не состоялось, и полуночная мечта шла дальше, держа курс на север. Завернув еще по пути на остров Рождества и остров Фаннинга, она направилась на Гавайи. Там они прожили три месяца, качуя с одного острова на другой, справляя праздники вместе с канаками, слушая их песни и обучаясь искусству носиться на доске по гребням волну. Иногда на яхте собирались гости, гремела музыка, сверкали лампионы, в танцах кружились веселые пары. Из ганалулу они отправились в Центральную Америку, чтобы затем вдоль западного берега Южного континента добраться до Чили и Огненной Земли. Но в Буэна авентуре их ожидало роковое известие, которое перечеркнуло все их дальнейшие планы. Скончался Роберт Кэмпстер. Пароходство ожидало возвращения своего нового шефа. Сразу затихла веселая суета на яхте. Фред Кэмпстер нацепил на рукав черную траурную ленту. Марго и остальные ходили с серьезными лицами. В салоне состоялось срочное совещание. Был только один путь и одна цель – скорее вернуться в Англию. Так как в момент получения телеграммы Роберт Кэмпстер был уже погребен, Фреду не имело смысла торопиться в Европу на пассажирском пароходе. Те несколько дней, которые он мог выгадать, все равно ничего не дали бы. Полуночная мечта имела достаточно большую скорость – чтобы они могли при теперешних обстоятельствах закончить путешествие на яхте. Пополнив запасы горючего, они направились к Панаме и через канал, не задерживаясь, вышли в Атлантический океан. Самым прямым путем на полную мощность машин мчалась кучка путешественников на свою родину. Только Ака каждая пройденная миля отделяла от Родины. На небе снова показались чужие северные звезды и в лицо повеяло северной прохладой. Но ни у кого теперь не было времени думать о Ака.